тоже развиваются и гибнут. Их исчезло больше, чем существует в настоящее время. Римская империя пережила свой медленный тягостный финал в первые 3 века нашей эры. Эдуард Гиббон проанализировал её упадок и разрушение в семи полувестных томах. Соединённым Штатам Ей едва исполнилось 200 лет, и американский образ жизни, пожалуй, ещё не прошёл проверки временем. Среди причин падения Рима учёные подчёркивают следующее: борьбу между мущими и неимущими, огромные расходы на политические кампании, Чтобы добиться избрания, кандидат закладывал все свои будущие доходы. Влиятельным избирателям платили назначением на государственные должности. Общественные деньги растрачивались на подкупы и присваивались. Чрезмерное бремя обязательств за пределами собственной Рима в связи с политикой романизации. Отвращение к военной службе у солдат набранных из членов общества, где господствовало материальное изобилие. Отсутствие творческого руководства. Гибель римских принципов добродетели, чистоты, простоты. Высокий процент разводов. Американский историк Джеймс Брестед был оптимистом. Согласно его убеждению, человечество завоёвывало мир, создавая всё более широкую и высокоразвитую цивилизацию. Оно начало свой путь в Египте и через Грецию, Рим и Европу достигло Северной Америки. Движущей силой была неуёмная жизнерадостная энергия человеческой души. Всё это освещает вековой путь развития человека, и прослеживая, как он завоёвывает цивилизацию, мы прослеживаем неуклонный путь вверх. Эта точка зрения достигла крайней формы в теории однонаправленной диффузии из единого очага цивилизации. Всё началось в Египте и или в плодородном полумесяце Месопотамии примерно за 4000 лет до нашей эры и дети солнца светлокоричневые представители гелиолитической солнечно-каменной расы разнесли плоды этого развития в самые дальние уголки земного шара ничто не изобреталось дважды ничто не было открыто независимо Всем наука и цивилизации, пирамидами, поэзией, мира безен долинам Нила, Тигра и Евфрата. Естественный закон прогресса ведёт вверх. Другая крайность теория множественности очагов цивилизации, подразумевающая изолированное развитие. разные этнические группы развивали собственную культуру и цивилизацию независимо друг от друга, никак не взаимодействуя. Освальд Шпенглер, школьный учитель из Мюнхена, рано ушедший в отставку, вообще отбросил вопрос о прогрессе. В широком обзоре европейской истории он выдвинул идею организма Цивилизация рождается, достигает пары расцвета и проживает свой нормальный, ограниченный срок. Расцвет характеризуется творческим взрывом в искусстве, музыке, науках. Конец знаменуется изобилием, пошлостью, единым высоким уровнем материального комфорта. И больше ничем. Его взгляды ошеломили Европу, тем более что писал он в Мюнхене 1918 года,